Глава четырнадцатая Рассказ Муртуза Двенадцать часов тридцать минут до запуска немца Коллектив охранителей дерева сел обедать, понимая, что, возможно, делает это в последний раз. Шамиль смотрел, как дедушка взял дрожащий рукой нож и попытался отрезать себе ломтик сыра. — Давайте, — предложил он, и дедушка не стал спорить. — Бар? Бар? Кала? — поблагодарил его дедушка. Шамиль, несмотря на охватившую и его, и всех остальных тоску, растянул на лице улыбку. Дедушка пронзительно посмотрел на него, будто давая понять, что видит Шамиля насквозь, и тому от этого взгляда стало не по себе. Он отвернулся. «Такое чувство, будто мы тут уже месяц», — улыбнулся Муртуз, пытаясь взбодрить остальных. Кто смог, улыбнулся в ответ. Валерия же, будто черная дыра, засосала весь его позитив своим выражением лица, да так, что Муртуз почувствовал, как вмиг постарел на пару лет. Юсуп после вчерашнего горя, кажется, пришел в себя, точнее, ушел в себя. Во всяком случае, больше не рыдал и не выл. Несмотря на его попытки заглушить ночью плач, остальные все слышали. И, с одной стороны, им хотелось обругать его, мужчину в рассвете сил талантливого, гордого. Но с другой они понимали. Ну или, наконец, поняли, оказавшись на дереве, что по земле все-таки ходят разные люди с разным жизненным опытом, и они не обязаны быть такими, как все вокруг. Юсуп уж точно выделялся нестандартным жизненным опытом, по крайней мере, в рамках Дагестана. Следующий конфликт начался с невинного вопроса Натали. Но ну как вы?» — поинтересовалась она у Юсупа. «Жив и жить буду, полагаю, некоторое время. Ну а вообще, отверженным быть лучше, чем блистать» и быть предметом скрытого презрения. — Ле, ты, конечно, странный, брат, — усмехнулся Муртуз, — но мне нравится, как ты говоришь. Все эти твои выкрутасы знаешь, на что похожи? — На что? — На борьбу, — сказал он уверенно. Валерия усмехнулась, к чему, впрочем, все уже привыкли, ведь делала она это, смеялась над кем-нибудь. В среднем два с половиной раза в час. В каком смысле? В прямом, брат. Вот смотри, ты человек театра, творческий, не? Вы там на сцене исполняете, всякие руками, ногами движения делаете. Это мы тоже делаем в борьбе. Похоже? Ну есть некоторая схожесть, соглашусь. А еще твои слова, как ты говоришь, ты своим языком тоже выкручиваешься. «Мощно! Вот так вот!» — Муртус изобразил жестом извивающуюся в воздухе змейку. «Мы тоже такие движения делаем. Ты видел бросок мельницей?» «Какой мельницей?» «Это название. Тормоза!» Муртус полез в телефон, а потом показал Юсупу очень сложный в исполнении и очень быстрый бросок одним борцом другого на каком-то серьезном соревновании. «Зал взревел. Как тебе? Мощно?» «Знаете, тренер Муртус, тут что-то есть в этой вашей борьбе. Признаю, что-то сильное я в этом наблюдаю, и даже не в мышцах, а в изяществе исполнения, в грации, в характере исполнителя. Да, пожалуй, есть в борьбе что-то близкое искусству лицедейства». «Вот-вот, как ты говоришь, я ничего не понял». «Но тут есть что-то мощное, как борьба!» «Слушай, ну прекрати уже!» — взорвалась Валерия. «Какая к черту борьба и театр? С ума сошел, что ли? Сравниваешь потных мужиков в трико с актерами!» «Справедливости ради, на сцене мы тоже потные и носим иногда трико!» — вставил Юсуп, но сразу жался под волчьим взглядом Валерии. «Опять ты лезешь, женщина, в мужские разговоры!» — разозлился Муртус и стукнул кулаком по пластиковому столику. В результате его курица на углях предприняла попытку взмыть воздух, но далеко не улетела. «Мужские разговоры! Мне смешно слышать, как человек рассуждает о чем-то высоком, имея в котелке две извилины!» «Опять называешь тупым! А кто ты тогда? Тренер? Что еще?» Какие у тебя успехи? Диплом есть? Ты хотя бы ПТУ закончил? Что у тебя есть в доказательство того, что ты получил элементарное образование? Или ты и школу не закончил? «Перестаньте, Валерия!» — вмешался Шамиль. «Восемь классов», — сознался, опустив глаза Муртуз. «Вот, об этом я и говорю. Восемь классов и рассуждаешь тут об актерском мастерстве. Но перестаньте уже грубить» не выдержала и Наталья. Я все это к тому, куколка, что наш дорогой тренер должен перестать удивляться, когда слышит слова длиннее шести букв. А если он чувствует, что немного отстает интеллектуально от окружения, и это вероятно происходит очень часто, то мог бы посвятить немного свободного времени самообразованию. Но какой сейчас толк? Книги надо читать с детства, а не шляться по спортзалам. Некоторые мозги уже не... «Не было у меня времени в детстве. Я тогда об этом не думал», — тихо сказал Муртус. «Вот-вот, это история про приоритеты. Знаете такое слово, когда сидишь на диване и выбираешь, что для тебя важнее, школа или спортзал? Судя по акценту, ты парень сельский. А что делают в селах? Правильно, ходят в спортзал, гоняют баранов палками и лазают по деревьям. Вот, поздравляю!» — широким жестом Она обвела всю избушку. «Ты вернулся в детство! Ты опять на дереве!» «И воюют иногда», — добавил Муртуз. Все замолкли. В избушке повисла тишина. Валерия попыталась было что-то сказать, но слова не выходили. «Я учился не очень, да. Ходил на борьбу и был чемпионом района. Но книжки тоже иногда читал. Мама заставляла Пушкинов этих всяких. Мне даже что-то понравилось, уж не помню название. Хотел перед девочками, но...» Его голос задрожал. Он глубоко вздохнул и продолжил. «В девятом, когда я учился, началась Первая война. Я из маленького села на границе с Чечнёй. Когда всё началось, всех, кто старше тринадцати лет, собрали старейшины и сказали, что пока ситуация не станет нормальной, мы будем защищать село». С мужиками и молодежью нас было человек шестьдесят, я был один из самых молодых. Школа была в соседнем селе, где-то два километра от нас, и надо было в пять часов вставать, чтобы успеть на урок. А когда началась война, дорога стала опасной, там можно было попасть под случайную пулю и тех, и других. Наша мама организовала учебу в мечети. Так что мы учились как могли. Прошло три года, и тихо не стало. А мне было уже девятнадцать. Никакого диплома о том, что закончил один из классов, нет. А за девятый я вообще купил за тысячу рублей. Мы просто приходили со своими учебниками, и две учительницы пытались двадцать пять детей разного возраста чему-нибудь учить. Потом вторая чеченская. Я уже был взрослый, так что вопроса про учебу не стояло. Только работать и охранять село. Иногда тренировал пацанов прямо у нас в подвале. Ещё у нас была пекарня до войны. Родители делали хлеб, и мы с папой развозили его по сёлам. Вставал в пять, потом мы везли хлеб, а потом шёл в школу. Это всё до войны, а потом ездить опасным стало. Отец заболел, и я сам несколько месяцев возил хлеб. И потом кое-что случилось. Он почесал ногу, на которую прихрамывал. И всё, короче. Больше не возил. Так что про книги... Не было у меня времени читать книги. Когда вы все тут читали, я в подвалах от бомб прятался. И то, что читал, я уже забыл. Не потому что давно было, а потому что... Ну как сказать? Врач сказал, что у меня это... С головой, короче. Контуженный был, в общем. А когда уже более-менее в себя пришел, память хуже стала. Почти все забыл, что было в детстве. Друзей детства забыл. Папа лицо забыл. На глазах у Муртуза выступили слезы, но он быстро вытер их. Они с мамой умерли давно. А я, если на фото не смотрю, даже лицо вспомнить не могу. Мамы хоть фотка есть уже после войны. А с отцом тогда не до фоток было, в общем. Так что извините, что такой тупой, но у меня особо времени не было учиться. А когда оно появилось, уже башка не работала. Все, что могу, это учить детей бороться, еще маршрутку водить. — Давай еще смейся, женщина! — предложил он Валерии, но в ответ не прозвучало ни слова. Следующие полчаса они молча ели.